Глава четырнадцатая. Полетели. Ярослав. Вышагиваю между бесконечных рядов с цветами и не понимаю, что нужно выбрать. Розами по лицу не очень-то хочется получать. Там шипы, а Истомина не упустят такого фееричного шанса проехаться по моей физиономии. Ромашки. Слишком просто. Хризантемы Банально. Тюльпаны. Несолидно. Пионы. Пионы — нормально, и по морде, если что, ими получать не больно будет. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — уже во второй раз сунулась ко мне консультант салона. «Можете», — кивнул я, — «мне нужен большой букет». «Насколько большой?» «Из разряда прости меня, дурака». «А, все понятно», — улыбнулась женщина неопределенного возраста и понимающе покачала головой. «Тогда Роза предлагать не буду, а вот на пионы вы правильно смотрите. Нежные, невинные, ранимые. Они заставят вашу девушку простить вам все на свете». «Я бы не был так в этом уверен», — скривился я, чувствуя, как по позвоночнику прокатилась неприятная электрическая волна. Мне было чуждо даже краем сознания лепить себя рядом с Истоминой. А уж в устах другого человека статус моей девушки в ее роли и вовсе звучал как нечто за гранью реальности. Сколько штук возьмем? Они достаточно объемные, хорошо будут и двадцать пять смотреться. Давайте сотню, рублю я. Без проблем, конечно, но ваша девушка такой букет элементарно не подымет. Может, оно и к лучшему, произнес я задумчиво, потирая подбородок с трехдневной щетиной. «Ладно, а какой поднимет?» «Пятьдесят пять поднимет». «Ладно, пусть будет пятьдесят пять. Вот эти, белоснежные, пожалуйста». И я ткнул в те пионы, которые, по моему мнению, вызывали большее доверие к тому, что дело выгорит. Конечно, прямо так сразу я не рассчитывал сразить Истомину на повал, но я точно был уверен, что она клюнет на мои бабки. Люди не меняются, а горбатых исправляет лишь могила. «Так и с этой звездой». Учует, что пахнет шуршащей зеленью. И сразу приоритеты начнут менять полюса с северного на южный. И гнев сменит милость. У продажных баб с математикой проблем никогда не бывает. Осталось только запилить удобоваримое оправдание. Чего это я такой красивой вновь на ее жизненном пути нарисовался? Ну и достоверно навалить в ее уши сладчайшей ванили. Все еще люблю, куплю и полетели». Я заставлю эту самку человека поверить в то, что счастье может быть возможно, что будущее, разукрашенное яркими красками, уже маячит на горизонте. А дальше, когда она будет меньше всего этого ожидать, я заставлю ее пройти по той дороге, по которой прополз сам, а затем наконец-то поставлю сраную галочку в этой жизненной драме и навсегда выкину ее псевдоневинный образ из головы. Переключусь. И вновь вспомню, как это, дышать полными легкими. Пока мне упаковывали в пленки и ленты пионы, я сверялся с расписанием пар у Истоминой. Сегодня занятия у нее начинались во вторую смену, что было мне на руку, и я тут же, вооружившись белоснежным веником, взял курс на ее институт. По пути что-то глумливо писал Ама, я что-то отвечал ему, особо не вдумываясь в слова. Обычный мужской, ничего не значащий треп, в котором мне откровенно желали провалиться по всем фронтам. И пока я внешне спокойно крутил роль, внутри у меня всё бурлило, грозясь прорваться наружу кипучей лавой. Потому что за ребрами все зудело от нетерпения закрыть поскорее для себя этот гештальт. Но в то же время мне хотелось смаковать этот реванш бесконечно долго. Смотреть в ее глаза — видеть в них надежду, а затем хладнокровно расстрелять все в упор. Что, не понравилось? Разве тебе больно, милая? Плевать. К месту назначения прибываю в самое подходящее время. Паркуюсь максимально выгодно, чтобы как можно большее количество девчонок увидели мою тачку, дабы их завистливые взгляды прикормили эгоистоминой. Вот он я, только для тебя. Явился, не запылился. И цветочки на перевес. Глушу движок на своем ровере и покидаю охлажденный кондиционером салон, ступая в сентябрьский зной, и кладу букет на капот так, чтобы всем было видно, и стоминой в частности, я настроен предельно решительно. А она уже тут как тут, идет в компании, очевидно, своих одногруппниц, и на моё счастье без Максимовской, щебечет заливисто. Затем группка ненадолго замирает, и все они что-то рассматривают в телефоне. Громко смеются, кто-то даже держится за живот, и только снежная королева самодовольно улыбается, сложив руки на груди. «Я позволяю себе полюбоваться ей с минуту. Сегодня она выглядит еще шикарнее, чем в нашу первую встречу. На ней короткие шорты темно-синего цвета на подтяжках, голубая рубашка с подвернутыми до локтя рукавами — и лоферы на толстой подошве. Густые блестящие волосы развиваются на ветру, а глаза скрыты под солнцезащитными авиаторами, которые она сдвигает на голову. Прям соска, стройная, подтянутая, знающая себе цену, и я готов ее заплатить. Видно, что Истомина немного теряет градус своего интереса к разговорам и начинает лениво скользить взглядом по толпе у институтских ступеней. Замечает девчонок, что жарко глядят в мою сторону, и, наконец-то, врезается в меня своими обалденными серо-зелеными глазищами. Только она одна умела так смотреть, будто бы я все, будто бы я ничто. Короткая дуэль наших взглядов заканчивается слишком быстро и ничьей. Истомина просто отводит глаза и слегка приподнимает на брови. А затем что-то говорит одной из своих подруг — которые уже принялись пялиться в мою сторону. Им всем было до усрачки интересно, кто я такой и по чью душу явился. Всем, но не ей. Истомина лишь коротко кивнула подругам, расправила плечи и поплыла в сторону института, более не оглядываясь на меня. Ей бы в актрисы, она бы всех уделала на красной дорожке. Жду, пока она начнет подниматься по ступеням, аппетитно виляясь задом. И тогда я набираю полные легкие воздуха и кричу так, чтобы не только она, но и все вокруг меня услышали. Вероника. Она вздрагивает, но даже не замедляется, все так и движется плавно, будто бы ей на всех плевать с высокой горы. И стомена, и я не сбавляю своего темпа. Толпа стихает и замирает в ожидании. А я довольно улыбаюсь, когда вижу, как она все-таки притормаживает и медленно поворачивается ко мне. Смотрит волком, губы поджимает, весь ее облик кричит «я убью тебя». Я же ей транслирую свой посыл. Ну давай, попробуй, я только этого и жду. Кто-то в толпе начинает свистеть и улюлюкать, а эта гарпия все-таки припускает в мою сторону, пока не останавливается в шаге от меня». «Что за дешевые понты и подкаты басов?» «А я от такой прыти тут же проседаю, потому что, черт возьми, как ты не был к ней готов в исполнении Истоминой. Я помнил ее другой. Мне захотелось подарить тебе цветы, нельзя?» «Нет». «Почему?» «Ты издеваешься?» «Признавать ошибки никогда не поздно, знаешь ли?» «Оф!» «Психует, но тут же берет себя в руки». И эта новая Вероника почему-то пугает меня. Ладно, я подыграю и заодно сэкономлю наше время. Что тебе нужно от меня на этот раз? Какая умненькая и сообразительная гадина. Но лучше тебе этого не знать. Не понравится, факт. Прощение. Беру я цветы и делаю к ней шаг ближе. Мне жаль, отступает она от меня. Что? «Я под чужие дудки больше не танцую, да и ты опоздал со звенениями на три с половиной года». «Вероника...» «Так, стоп!» — поднимает она повелительно руку, затыкая меня. «Хватит!» «Возьми их, прошу тебя!» Протягиваю я ей охапку пионов, но Истомина только кривится, смотря на белоснежные цветы, а потом поднимает на меня совершенно пустой взгляд и рубит. «Ты просто ничтожество, Басов!» разворачивается и уходит, оставляя тупо ей смотреть вслед и обтекать от первого, но прогнозируемого провала. Вокруг меня стоит гол, кто-то из парней даже осмеливается подойти ближе и сочувственно похлопать по плечу, но я не реагирую на эти жесты мужской солидарности, лишь прыгаю в тачку, злой как сам черт, закидываю веник на заднее сиденье и жму на газ, выруливая с парковки. Но практически тут же торможу, замечая, как Марта Максимовская входит в ту самую кофейню, где мы виделись в прошлый раз. Секунда на раздумье, а затем я снова глушу двигатель и иду выведывать себе чит-коды. Любой ценой.